Глава 49 Затишье наступило как-то незаметно и словно по команде. А, поняла. По коридорам замка потянулись запахи еды. Но ну, точно, уставшие люди разошлись по своим комнатам, чтобы привести себя в порядок, поесть и, наконец, уснуть. Позволить этому дню уйти в прошлое. Вон и в сторону крыла, где организовали лазарет для раненых, понесли дымящийся котел с ароматным варевом. В животе заурчало, но к горлу почему-то подступила тошнота. Это, наверное, просто сказывалось переутомление. Нервное, физическое, всякое. Я так вымоталась, что не могла разобраться, нужно мне поесть или нет. А вот Лилю точно следовало накормить. Только она куда-то запропастилась. Шевелиться не хотелось. Даже языком двигать, не то что конечностями. Знаете, это вот когда бежишь, бежишь, долго... Уже даже вроде приноровился к усталости и дальше бы бежал на втором дыхании, на третьем, а тут тебе раз и говорят, мол, хорош, стоп. И все. Ноги моментально становятся ватными, руки неподъемными, и ну ее уже вашу еду. Дайте просто куда-нибудь урониться и забыться. Но младшую надо было разыскать, иначе совести во сне будет грызть. Что делать? Пошла. Не поверите, где обнаружилась Лилька. На лавочке под лестницей первого этажа. Да еще и в компании доктора. Нашла случайно, только по голосу. Вы простите меня, что я так сегодня на вас, ну, там, из-за Сержа. Покаянным голосом извинялась младшая. Ладно уж, чего там. Севшим голосом проскрипел ее собеседник. Вынужден признать, что ваше участие оказалось действительно полезным. Даже удивительно. А вот этот ваш, как вы его называли, жгут? Дивная штука, откуда? Хотите, я вам его подарю, предложила Лилька. Я вышла к ним, пока ей не пришлось одной отвечать на неудобные вопросы. А чего вы тут спрятались? переводя тему, спросила обоих. Старый стал, усмехнулся Илман. После сегодняшнего к себе подняться без передышки не могу. Да, это был трудный день, присаживаясь рядом на свободный край лавки, вздохнула я. Там сейчас ужинать позовут, может, вас проводить? «Отдыхать пора». «Ну, не такой уж я и немощный, сам дойду», — улыбнулся доктор. Илман, «Серж так и не просыпается, меня это беспокоит». «Не стоит волноваться. Мы с вашей прекрасной сестрой напоили раненого одним хитрым настоем. Так что спать теперь будет долго, без боли. Это и хорошо. Сон для него сейчас — лучшее лекарство». «И что ж за средство такое?» — немного насторожилась я. «Эх...» Старый Илман все же кое-что смыслит в зельях-снадобьях. Не только поди дырки в шкурах, чтоб умеет. Хитро с малой таликой хвостовства прищурился старик. Ладно, пошел я. А с вами, взгляд его обратился к Лили, мы, с вашего позволения, еще побеседуем. Обязательно, вздохнула сестра, провожая глазами тяжело поднявшегося доктора. Тот добрел до начала лестницы, задержался хмыкнул самому себе покачав головой вот вроде и барышни и баронессы а как не от мира сего помолчал и добавил хорошие лиль шепотом спросила у сестры когда тяжелые шаги из кулапа заскрипели по лестнице он нам серегу наркоманом не сделает сдается это его зелье хитрое из того самого разряда скорее всего я тоже так подумала и даже спросила Лилька прислонилась виском к моему плечу. «И что?» Я поцеловала мелкую в макушку. «Говорит, нормально все будет. А серенькому сейчас так действительно лучше, он хотя бы не страдает. Ты перекись припрятала?» «Конечно. Потом втихушку сами будем ему рану обрабатывать». «Отлично». «Вот они где! Перед нами внезапно нарисовался Адолей. Мы с Лилькой так выдохлись, что даже не вздрогнули». «Там все с ног сбились, ищут их, а они сложились тут домиком и шепчутся». «Железный он, что ли?» — вяло поинтересовалась младшая. «Глянь, какой бодрый, даже завидно». «Нет, не железный, просто у нашего барона тут свой эликсир жизни имеется», — тихо рассмеялась я, догадываясь о причине такого удивительно радостного состояния Адалея. «Дорогой друг, как там ваша прекрасная герцогиня?» Благодарю теперь слава Аркона все хорошо. Не умея скрыть свое счастье, барон сожмурился и смутился, как какой влюбленный пацан. Дорогие мои, все будет прекрасно. Серж поправится, в том нет никаких сомнений. Его светлость снова в родном доме. Тут, конечно, придется еще повозиться, разгребая последствия, но самое страшное позади. Пойдемте скорее, пока наш герцог не уснул прямо за столом. Он ждет нас. Мы с Лирей поднялись и поплелись вслед за провожатым. Тот же на ходу продолжал возбужденно делиться последними новостями. «Послезавтра прибудет графиня Лемейская и заберет Элеонору к себе. Она уже в малее, только ждет, когда тут все окончательно приведут в порядок. Не любит наша тетушка вида крови. Но теперь-то она точно не станет противиться нашему с Элеонорой союзу. Выждем положенный траур по безвременно почившему брату и сразу же поженимся». «Вот как раз хотела поинтересоваться, что там произошло с графом. Слышала, что его светлость вроде как сам его...» Встряла я с вопросом в поток его информации. Все верно. Сам, собственноручно». «Так это, сволочь, то раскинулся же на него». Совсем головой тронулся. «Взяли его почти, в угол загнали. Поганец в зале танцевальном заперся, пришлось двери ломать». Ну, а там его светлость первым пошел, даже отговаривать не посмели. Такое у него лицо было жуть. Адалей притормозил, вспоминая подробности, и окончательно перестал улыбаться. А герцог наш молодец. И мечом владеет, дай бог, каждому. Мужчина и воин. Гордость за него такая, что... Отомстил, как положено, и за отца, и за горести свои. Да... «Ладно, далее выступайте, а мы скоро будем», немного помолчав, усваивая информацию, предложила я. «А?» Он вопросительно поднял на меня глаза. «Не можем же мы в таком виде появиться к столу», пояснила на его невысказанное удивление. «Ну да, конечно, конечно. Будем ждать вас в малой обеденной зале. Я пришлю кого-нибудь проводить». «Не стоит, люди очень устали. Сами найдем. Мы с и зашли в отведенную для нас комнату, пока общую. Здесь кто-то уже успел разгрести бардак и даже приготовить для умывания таз с водой. Полотенца аккуратной стопочкой лежали на кровати. Спасибо Крайтону, наверняка это он побеспокоился, чтобы о нас позаботились. Как парень во всей сегодняшней суматохе умудрялся все удержать в голове, уму непостижимо. Потрогала воду пальцами, почти остыла. И хорошо. Прохладное сейчас будет очень кстати. Марин, как думаешь о нашего папу? отец тоже не случайно умер прерывая молчание пока приводили себя в порядок тихо спросила сестра возможно выдержав паузу ответила я просто было не знаю странно что ли мы с младшей никогда еще об этом не говорили почему ты мне не сказала не знаю сестра немного даже растерялась я так сложилось что ты что мы Понимаю, Мариш, она как-то горько сморщила лицо и опустила его вниз, разглядывая колени. Все изменилось, все совсем изменилось, прошептала она, хлюпнула носом и быстро оттерла слезу. Я бы сейчас этого твоего Даню своими руками, как крайтон. Лиль, хорошая моя, там, в прошлом, ничего уже не изменить. Теперь только вперед. Жить дальше и постараться стать счастливыми. Помнишь, как бабуля учила? Чувствуя, что и по моим щекам побежала сырость, я пыталась подобрать какие-то правильные, нужные слова, и не находила. Обняла мелкую, такую свою, и такую другую. Как будто ее теплая, уютная, родная, изведанная, казалась до последнего уголка душа, вдруг протолкнула какие-то привычные границы и заполнила все вокруг. Я отыскалась в ней место и для смелости, и для отваги, и для стойкости. Впрочем, любовь и нежность тоже никуда не делись. Может быть, эти самые границы были только в моей голове? Мариш, ты лучшая сестра на свете. Я тебя тоже очень люблю. Обещай, что ты не будешь больше от меня ничего скрывать. Обещаю. Я сильная. еще какая. Ну что, пошли? Она подняла на меня раскрасневшееся лицо. Ждут ведь? Согласна. Только умоемся еще разок, а то как-то нехорошо появляться в приличном обществе с распухшими носами. Подмигнула лильки и тут же спохватилась, вспомнив о важном: А за сережкой кто присмотрит? По прогнозам доктора, он еще не скоро проснется, а там велено было позвать. Илман снова его напоит. Ясно. Не тратя больше времени, мы направились к ожидающим нас мужчинам. По скриптум. Да, герцогиню в этот день мы так и не увидели. Она предпочла пока оставаться в своей комнате. Может быть, действительно приболела от нервных переживаний, а может, просто еще не была готова к публичному выходу.